«Букмейт» представляет «Охотники за книгами» Читает Алла Чешик. Эпизод 11 Библиотечная карточка Дом в Сомерсете Алекс ненавидел Стоило ему отвернуться, комнаты, испещренные тенями, начинали бурчать и преображаться. Родители любили рассказывать про их первый приезд сюда. Они были только что из Гонконга, все в шелках и льне. К дому вела длинная петлистая подъездная дорожка. Милочка Алекс так разволновался, впервые увидев бабушки на поместье, что перелез вперед, к Джонатану, и прижался носом к ветровому стеклу а потом мы обогнули холм, и он с криком повалился на спину. В случае, если удавалось соблюсти необходимый темп и интонацию, в этом месте за всеми обеденными столами в Сингапуре, на фиджи Шри-Ланке и больших Каймановых островах раздавался сначала смех, а потом — звон фужеров с шампанским. Алекс смеялся вместе с другими гостями, подражая их утонченности, излучая шарм, который сам он не считал шармом, Восьмилетний ребёнок, взирающий высока на свое более детское четырёхлетнее «я». Родители дожидались, когда смех утихнет, а потом продолжали свою историю. Разумеется, когда он познакомился с бабушкой, она показала ему дом, и дом его узнал поближе. Все страхи рассеялись. Он бегал по залам верхнего этажа, прыгал по кроватям, устраивался в уголках с книжкой. «Наш храбрый малыш Алекс». Иногда, если жестокость в маме разыгрывалась сверхобычного, в этой точке она щипала его за щеку и смотрела на него с особой задушевной улыбкой, которая всегда пугала его на людях. Он уже успел понять, что настолько личные вещи лучше оставлять личными. Обмениваться с ним этой улыбкой на глазах у других, улыбкой, которой мама прогоняла ночные кошмары и погружала его в сон, если дул ураганный ветер, значило лишать ее волшебной силы. Однажды эта улыбка ему понадобится, но окажется, что она совсем выдохлась. Друзья, приходившие к ним на вечерние приемы на островах по всему земному шару, ничего не понимали. Они предпочитали теплую погоду, хотя постоянно расхваливали свою студённую сырую далекую родину. Не понимала даже мама, ведь она в детстве не жила в Солдаун Мэннере. Она туда попала уже взрослой вместе с отцом. Она не знала, каково было смотреть на эти обветшалые, увитые виноградной лозой огромной огромные конструкции, на эту элегантную руину, подобную игрушке или орудию, которую обронил сам Бог. Такую крошечную, под кипучей серым небом. Но востократ, крат, превышающий размер четырехлетнего Алекса Норса. Солдаун Мэннер, зверь, принадлежавший семье, скручился в конце дороги и наблюдал за их приближением рядами огромных черных стеклянных глаз». Выжидая, он дышал через пасти ворота. Длинные черные полосы пролегли по камню там, где были проплешены в плюще. Зверь, замызганный собственной сукровицей. Пределов ему не было. Если позволить ему тебя загласить, ты так целиком и окажешься в его желудке. Первый приезд Алекс действительно бегал по залам верхнего этажа. Отчасти, чтобы укрыться от обтянутой кожи костяной статуи со свирепыми горящими глазами которую родители представили ему как бабушку, а отчасти потому, что думал, «Раз я попал внутрь, нужно искать выход». Составив мысленную карту Солдаун Мэннера, я смогу, если не починить его себе, то, по крайней мере, заставить сожрать кого-то другого, а меня пощадить. Он прыгал по кроватям, чтобы выгнать оттуда мёртвые души. Устраивался в уголках, потому что там никто не подкрадется со спины, кроме разве что стен — А читал, потому что, погрузившись в книгу, можно не обращать внимания на перевидные пальцевидные тени, которые колыхались сбоку. Книгу он держал у самого лица, будто маску. Мама ничего такого не знала. Отец рассказывал эту же историю. Но он над ней никогда не смеялся. Отец был последним Норсом, выросшим в Солдаун Мэннере. И на то, что свое состояние он сколотил в Гонконге, были причины. Своё 12-е Рождество Алекс встретил в Солдауне. В былые времена, как поедал отец слуги зажигали фонарики, наполняя поместье светом, и на одну ночь в тени не переставали бродить по дому. Но в тот год единственными гостями оказались бабушкин лакей и её круглосуточная сиделка. Единственной музыкой гудение вентиляторов и сердечных мониторов, до капания воды вдалеке. Отец смотрел на свою мать, лежавшую на кровати, сложив ладони вместе, потирая их так, будто мыл. Мать опустила руку ему на предплечье. Он, похоже, этого не заметил. Алекс уже не в силах был ждать в освещенной пламенем камина комнате, где лежала бабушка. В ее глазах, метавшихся под тонкими натянутыми веками, непроизвольно сжимавшихся пальцах, они напоминали растянутые перчатки на проволочном каркасе. В размеренном степени, нагнетаемого ей в легкий воздух, он ощущал нечто, пугавшее его сильнее, чем голодное дыхание поместья. Но он не бросился прочь из освещенной камином комнаты, Он стал подниматься по ступеням винтовой лестницы, которую нанес на воображаемую карту еще во время того, давнего приступа паники. Круг за кругом, все выше и выше, пока не добрался до длинных залов, по которым спасался бегством в четыре года. Они будто бы стали более узкими и короткими, шепотки влекли его вперед. В гостиной, где он когда-то сворачивался в уголке, он поднял глаза к потолку. Одна из панелей крепилась на петлях. Раньше он этого не замечал. Он сложил книги стопкой на стул, забрался на них со стола, потянулся, качаясь на башне из книг, и толкнул ручкой швабры край панели. Она, щелкнув, вскакнула вверх, а потом опустилась вниз. Из проёма потянулась лестница. Так вытягивается лапка богомола. Судя по тихому потрескиванию, ею давно не пользовались. Латунные ножки мягко опустились в небольшие углубления в напольном ковре. И Алекс полез. То ли прочее менера то ли еще глубже в него. Наверху, в забитые всяким хламом низкой комнатушки, было темно. Узкие треугольные окна могли бы пропускать солнечные лучи. Вот только солнце давно село. В тусклом свете, попадавшем сюда через открытый люк, Алекс все же разглядел растянувшиеся вдоль трех глухих стен полки, покрытые слоем пыли. На одной из них лежали циркули и иглы и ножи, на другой книги. Старше, крупнее, грубее на вид, чем гостиный, гостиной, или в любой из библиотек. На третьей стояли черепа. Какого-то грызуна, коровы, барана, ящерицы, обезьяны, лошади и человека. Увидев это, многие сверстники Алекса завопили бы от ужаса. Но Алекс большую часть жизни провел, боясь и ненавидя это поместье. Кричать ему надоело. Если он что и чувствовал, то благодарность. В эту темную, беззвёздную ночь дом, наконец, подтвердил все его страхи показав свое лицо. Возле четвертой стены под треугольными окнами стоял письменный стол. На нем лежала одна единственная книга. Эта книга дышала. Здесь и было сокрыто сердце ненавистного Алексу дома. Маленькая, непримечательная, обычная закрытая книга. Он мог бы отвернуться, уйти, поставить панель на место и остаться сознанием, что видел бесчеловечную сущность по месте, подплыв к наживке и счел ее непривлекательной. Солдаун потерял бы над ним свою власть. Окинув комнату, Алекс уже не имел бы нужды в нее возвращаться. Но вот он уйдет. И куда отправиться? Разве что вниз и вниз, круг за кругом, в комнату, освещенную камином, к отцу, умывающему руки воздухом. Алекс открыл книгу. Он прочитал ее в свете тьмы за окном. Ночь пламенем свечи падала на странице. Слова вбирали вязкий влажный блеск, вспыхивали. Алекс касался страниц, и горящие буквы приставали к его пальцам. Липкие, золотистые, сладкие, как сироп. Ему стало тепло, его наполнила сила. И хотя не было ни слуг, ни фонарей, ни гостей, Солдаун наполнился светом. Две ночи до солнцестояния. Александр Норс, достаточного возраста, как он теперь был склонен говорить, перекинул язычок пламени с одного кончика пальца на другой, разглядывая огромный шатер, освещенный изнутри так ярко, будто участок строящейся дороги. Шатёр поднимался над возделанными полями в засушливой части Родоса. Вдалеке высилась гора. Над головой застыли любопытные звезды. Они вглядывались в него всю его жизнь. «Скоро он им строит. Ома-помрачительный спектакль. Приближающиеся шаги. Он скрыл свой свет от мира. Сэр, произнесла его служанка, хор китайских колокольчиков, кулак дробящее стекло. Другие сказали бы, что это голос обычной женщины, но он-то знал, а также видел правду. Ему полагалось знать такие вещи. Мистер Альхадевс, желает вас видеть. Мне бы... Хотелось, проговорил, стоявший рядом со слугой старик. «Услышь объяснение по поводу того, что вы створили. Альхадовс согбенная оливково-медная фигура с буйными черными глазами и косматой седой бородой. Служанка Норса тоже была из меди, а еще из серебра с полосками стали. Лицо ее скульптор грубо наметил поверх металлического черепа. Вместо пальцев у нее были ножи, вместо сердца — пружина, а в мозгу её существовали лишь те слова, которые туда вложил сам Норс. Земледельцу Альхадевсу и отряду безопасности Норса она представала человеком, могучей, но угловатой женщиной, вооруженной до зубов. Разум смыкается, закрывая рану. Она же была ходячей раной. Сожалею, если кого-то оскорбил, произнес Норс. У нас есть разрешение на раскопки, а вы получите щедрую компенсацию за любой ущерб, который наша экспедиция нанесет вашим посадкам. Хотя мы, разумеется, сделаем все, чтобы его минимизировать. «Ваши люди срубили олива на восточном поле». «Досадная необходимость. У ритуальных ингредиентов есть дурацкое свойство. Их перечень напоминает список покупок свихнувшегося отшельника. Ему понадобилось зеркало наподобие того, которое висело в древнем чертоге очищения, с срамы, изготовленные из достаточно старого местного дерева». «Прошу прощения, мы все оплатим». Старик вспыхнул, «Моя семья растила эти деревья 400 лет. Чем вы можете заплатить? Это не мои оливы. Они принадлежат моим дочерям и сыновьям». «Мистер Альхадовс, я заплачу вам щедро, и ваши дети будут благословлять вашу память, когда то, что останется, перейдет к ним». Он протянул руку. Альхадевс ее не пожал. «Вы не стали выкапывать мои оливы!» Не отставал он. «Вы их срубили! Вы не копали мою землю! Вы строили сверху! Вы отравили почву! Я пожалуюсь на вас в полицию, в правительство!» «Полно, мистер Альхадовс!» Норс обнял старика за плечи. «Через два дня мы закончим всего-то!» «Вы разбогатеете, восстановите ферму, станете счастливее прежнего, невзирая на это досадное недоразумение. Вот, смотрите, идемте со мной. Я покажу, чего мы добились. Вы сразу поймете, что в такой ответственный момент я не могу прервать работу». Он попытался подвести Альхадевса в шатру, но тот отстранился. Рука Норса коснулась его шеи. «Нет», — сказал старый фермер, — «не буду я с вами работать». Он хотел было продолжить, но не смог. Его губы будто прошили кожестые пальцы. Только что отросшая плоть заглушила его крик. Он согнулся пополам, пытаясь руками разлепить рот, но кожа отросла на ногтях, скрепив пальцы вместе. Кожа закупорила глотку, скрыла бороду и волосы, залепила ноздри. аль упал. Его глаза горели от ужаса и гнева, но вскоре и их застлала кожей. Фермер лишь корчился в постепенно твердевшей оболочке плоти. Норс стал на колени рядом с альхадовсом, погладил новую кожу. Она тихонько дышала. Альхадовс мяукал внутри. Потом затих. Кожа его убаюкала. Вот хорошо. Мир Норса стал одновременно и серым, и насыщенным. Будто нечто иное из некоего иного измерения заместило его обычное зрение. Будь он в форме, он уговорил бы этого несчастного. Очаровал своей улыбкой, подмигиванием, рюмочкой другой, третий, уза Не магии. Магии ни за что». Но напряжение последних дней его измотало. Ну и пусть. Уж очень скоро быть ему богом. Несе его. Обратился он к служанке. по за работу. Сэл не вырвала, когда она увидела фермера, закупоренного в собственной коже. Это, как сочла она сама, было своего рода достижением. Ура! «Господи помилуй», — произнес Лем. Они сидели в Родесском Хилтоне, разглядывая на телеэкране зернистые кадры с камеры ночного видения. Полк шатра опустился за Норсом и за пятном, двигавшимся следом, несущим еще одно пятно бывшего фермера. Магия и в лучшие-то времена устраивала перебои в работе камер. Сэл не отказался бы, чтобы камера засбоила в этот раз пораньше. «Вы когда-нибудь такое видели?» «Пару раз». Откликнулась Грейс, примостившаяся на письменном столе. Пальцем она заложила Улисса. «Ещё бы, мать его!» «Это ещё что такое?» Лиам промолчал. Отец Минчу сидел на кровати рядом с Лиамом и, скрестив руки, смотрел на экран. «По крайней мере, понятно, что мы в нужном месте. Норс здесь, судя по тому, как он себя ведет, транжирит деньги, силу влияния, использует магию. Он считает, что Кодекс Умбра тоже здесь». Вряд ли бы он поставил столько всего на кон, если бы не думал, что у него появился реальный шанс добыть эту... Как там Сэл ее назвала? Нортоновскую антологию зла. Когда земледелец начал обрастать кожей, а санти отвернулась от экрана. Сэл по ее лесу поняла. Не из отвращения, просто понимала, что будет дальше, и решила не смотреть. Это мы и так знали. Оракул не лжет. Тебе больше моего везло с Оракулами. Заметил Минчу, а потом вновь обратился к Лему. «Каковы наши шансы?» «По моему компетентному мнению?» Лем отбарабанил на клавиатуре какое-то заклинание. Экран опустил потом на нем появилась фотография со спутника. «Мы в полной жопе. Вот это же место две недели назад. Как видите, там, где теперь стоит шатер Норса, ничего. В лагере есть электричество, есть и переносные генераторы». Но если там и удастся обнаружить сеть, она наверняка защищена так, что мне даже в дверь не постучаться». «Что до физической защиты?» — добавила Грейс. «Она вряд ли непроницаема, но достаточно крепка. В основном он использует местные дарования, а не асы. База обнесена колючей проволокой, есть датчики движения, прожекторы, охрана по сменам. Незаметно нам не пробраться». «А первому отряду?» — спросила Сэл. «Все посмотрели на неё». Я не больше вашего люблю эту их пальбу. Но нельзя не признать, секретная база профессиональной охраны — черная магии. Это скорее по их части. Я бы, конечно, предпочла управиться самостоятельно, но, может, стоит вызвать на подмогу наших громил? Ну, или хоть кого-то. Витуменчу был усталый. «Я уже пытался». сел моргнула. «Ты права. Имеет смысл. Но капрал Шах...» Она старше по званию в первом отряде, с тех пор, как съели бушара, не хочет рисковать. На Орс якобы может затеять магический поединок. На острове полно туристов. Прямо сейчас проходит какая-то финансовая конференция. Дипломаты братства могут заметить не всякий скандал. Я только вот о чем: если Норс доберется до книги, будет только хуже. «Я и так сказал. Если до этого дойдет, они готовы вмешаться. Но пока книга не у него, нам придется разбираться в одиночку». «Если книга будет у него, они уже вряд ли разберутся». «Тем не менее», — произнес Менчу, — «дела обстоят именно так. Капрал Шах не хочет бессмысленного кровопролития». «Нашёл же первый отряд время проявить совестливость». Повисла долгая пауза. Все молчали. Наконец Асанти вновь посмотрел на экран телевизора. «Можно воспользоваться магией?» «Нет», — воспротивился Менчу. «Мне кажется, он хочет проникнуть в древние рыцарские книгохранилища. Они когда-то находились на этом холме, но исчезли перед самым османским вторжением. Не захоронены, отправлены в другое место. Убежать с кодексом рыцари не могли. Но и никому другому его не рискнули бы оставить, так что они просто спрятали его магическим образом. Норс пытается его отыскать. Мы можем сделать то же самое. Ритуал, по большому счету, безобидный. «После глазга клохомые и Оракула мы не переживем даже самого безобидного ритуала». Каракул ты нас сам потащил?» «И он нас в очередной раз едва не угробил». Менчу покачал головой. «Никакой магии». Грейс отложила книгу. «У нас есть другие варианты?» «Были бы, — мешался Лем, — если бы кое-кто не взял выходной и не прохлаждался в кино». Сэл закрыла глаза. Перепалка продолжалась. Чем ближе они подбирались к кодексу Умбра, тем охотнее растравляли старые обиды. Должен же быть путь, который они пока просто не отыскали. Нечто за рамками их обычных подходов. Шаг, которого Норс никак не ожидает от компании законопослушных охотников за книгами. «Ох!» — выпалила она и открыла глаза. Все взгляды вновь обратились к ней, засветившись надеждой. «А если мы туда пролезем?» В ответ молчание, но в этот раз оно казалось как минимум отзывчивым. «Цвятой отец, вы сказали, на этой неделе проходит конференция финансистов. Лям, можешь раздобыть список участников? Вдруг и Норс среди них? В том или ином качестве?» Лям хрустнул суставами, пальцы забегали по клавиатуре. На самом деле, работа за компьютером — это, по большей части, мычание и терпеливо ожидание, Они не с космической скоростью и неяркие всплывающие картинки. Но вот прошло совсем немного времени — Илья уже с довольной ухмылкой откинулся на спинку стула. Знаете, задачка-то не из легких. Все-таки тайная организация магия. Я порой сам забываю, какой я профи. Делись, потребовал Минчу. Я вообразить себе составил досье на все всеизвестные личины Норса и к делу, пожалуйста! Официально он в конференции не участвует, но включал в список гостей миллиардеров на приеме, который некая Эмма Лакруа проводит о своей яхте. Грейс взвыла. Лиам сделал вид, что не слышит. «Можешь достать нам приглашение?» Осведомилась Сел. «Уже сделано». Лиам поднял глаза от клавиатуры. «Стоп. Зачем?» «Потом объясню. Пока сходи, возьми фрак на прокат». «Такие яхты мне по душе», — высказалась Сэл. Кем бы ни была эта Эмма Лакруа, приём она устроила с ног В хрустальных люстрах отражались языки пламени, обогреватели отбрасывали теплые тени на палубу, на которой собрались могущественные и прекрасные, ну, точно как минимум могущественные, представители пятидесяти наций. Искрящиеся волны катились в сторону самоцвета по имени Родос, океанский бриз холодил кожу Сэл. Начиненные отталкивающими вульгарными приметами богатства. На Менчу были черный костюм, черная рубашка и белый воротничок. А Санти в Кремовом была настолько хороша, что могла разбить кому-нибудь сердце. Сэл оделась черная с блестками. А Санти, слава богу, Ватикан использует Амекс. Добыла им средства на покупку дорогой одежды. А вот стать модным гуру вызвалась Грейс. Она провела их по бутикам, подобрала фасоны и цвета и даже поторговалась, изумив Сэл до полного умопомрачения. неодержимые демонами», — ответила Сэл, после чего, не упуская такую возможность, ухватила фужер шампанским с проплывающего мимо подноса и произнесла тост. «Раз уж мы все равно здесь, давайте радоваться жизни». «И чему тут радоваться?» Менчу кинул уничижительный взгляд на мужчину, смеявшегося за рулеткой. А Санти крепко взяла его за руку. Ладно тебе, старый марксист, пошли работать. Она наметила цели и повела их сквозь толпу. Первая палуба была уставлена рулетками и столами для игры в бокара, на второй танцевали. На третьей верхней относительно пустой. Два огромных, почти голых мужика мутузили друг друга на обведенном канатами ринге. Зрители же выпивали и иногда переговаривались. Стоны и шлепки кулаков, влетающих в плоть, добавляли ритмическую основу музыки, игравшего внизу оркестра. Позвонил колокол. Раунд окончен. Боец повыше и сухощаве, шатаясь, отошёл свой угол. Лицо залито кровью. Норс стоял возле окровавленного бойца и одобрительно кивал. Его сопровождали двое широкоплечих мужчин. Они скромно держались на расстоянии, в ушах наушники, и оба, судя по неважно сидевшим пиджакам, были вооружены. Сэл пробралась к Норсу. Громилы среагировали, но остановить ее не пытались. Похоже, им заранее наказали не хватать дам в коктейльных платьях, которые попытаются приблизиться к боссу. Понравился поединок. Она рассчитывала вызвать у него хотя бы мимолетное изумление, однако Норс отвернулся от кровавого месива с беспечной улыбкой. «Чем дальше, тем занятнее, инспектор Брукс. Прекрасно выглядите». «Только не благодаря вам». «Да полно. Я знаю, что в наших играх вы новичок» но, надеюсь, не держите на меня зла за мимолётное вторжение в ваши мысли там, на черном рынке. Равно как и за бодрящую прогулочку вокруг света. Вы погубили людей, а меня использовали. А я из-за вас утратил расположение хозяйки. Уверяю, вы и понятия не имеете, какое то серьезное неудобство для человека моих взглядов. Ваших товарищей я тоже приветствую. Добавил он, обращаясь к подошедшим Минчу и Асанти. «Мадам Асанте! непредсказуемое и необыкновенное. Он поклонился. «Ваше присутствие — большая честь для меня. Вам следует чаще путешествовать». «Вы чудовище!» Высказался отец Минчук. Громило насторожились, однако Норс поднял руку, и они тут же успокоились. «Я хочу, — сказал он, — подарить человечеству знания и силу. Ваша церковь тысячелетиями запасала магию с единственной целью — насмехаться над ней». Так дракон использует груду золота в качестве отхожего места. Он поднял стакан, сделал глоток. «Что, по-вашему, более чудовищно?» Менчу хрустнул костяшками, Сел положила ладонь ему на предплечье. «Я не ждала теплого приема, мистер Норс», — произнесла Санти. «Вы вообще не отличаетесь особой любезностью». Музыку заглушил удар колокола. Начался следующий раунд. Окровавленный боец, пошатываясь, шагнул навстречу сопернику. На всей палубе блистательные мужчины и женщины отвернулись от фальшборта и моря, чтобы посмотреть на кровопролитие. «Прошу, называйте меня Алексом». Кулак впечатался в щеку. «И хотя мы работаем по разные стороны, уверяю вас, я испытываю к вам величайшее уважение». «Я жду доказательств», — отчеканила Асенти. «Доказательств, боже правый, ну, например...» «Я здесь беседую с вами. Я не донес на вас охране, при том, что приглашения у всех вас поддельные. Мы не союзники, мадам, никоим образом. Как вы уже заметили, я пытался обойти вас и ваших друзей на каждом повороте». Окровавленный боец поднял руки, заслоняясь от града ударов. «При этом цель у нас общая. Мы хотим понять, как устроен этот странный новый мир, чтобы поставить его себе на службу и создать цивилизацию на гребне приливной волны». «Вы вломились в мою библиотеку», — напомнила Ассенция. «А вы, вне всякого сомнения, радостно со мной поквитались». Боец повалился на спину. Он перекатывался под ударами по корпусу, уклоняясь от пинков. Один глаз его заплыл, тело блестело от пота. Женщина в короткой юбке рассмеялась в ответ на реплику своего спутника. «Мы с вами, Архивариус, хотим защитить мир от перемен. Я считаю, что магия должна подчиниться человеку. Кодекс Умбра — незаменимый инструмент, собрание демонов — Имя за именем, со всеми их тайными потребностями и словами силы. Каждого можно вызвать и выпустить в мир по первой же прихоти. Такая мощь крайне полезна, чтобы подготовиться». «Вы хотите сказать, чтобы обогатиться?» — вставил Минчу. «Чтобы подготовиться. Мы все видели знаки. Магия вновь просачивается в мир, неважно по какой причине. Прорывы случаются все чаще». Дети совершают магические подвиги, о которых даже самые опытные мастера нашего дела 10 лет назад не могли и мечтать. Ваш отряд подготовлен к соприкосновению с той былой магией, а не с нынешней, не с грядущей. Цели вашей организации устарели. Задачи утратили актуальность. Тем не менее, мы победили. Вам никогда не победить, Святой Отец. Получить отсрочку — да, и мадам Осанди, это известно. Зуб даю, что она вам об этом говорила, а вы в ответ посмеялись. А Санти вздернула подбородок: Мы как можем работаем с имеющимся материалом? И я тоже. Только материал у меня больше, равно как и свобода в его использовании. У ребенка, оставленного без присмотра в операционной, тоже есть свобода поиграть с инструментами? Безусловно, если ребенок проявит осмотрительность. Он многому научится. Я научился. «Задайтесь таким вопросом, Архивариус. Когда мир треснет и магия вернётся, они бледные тени, которые вы столько лет отгоняли и сдерживали, а настоящая магия, золотая, подлинная. Как вы предпочтёте провести оставшиеся десятилетия? Пугливо и бессмысленно сражаясь с будущим или готовясь к тому, чтобы оседлать гребень волны?» «Волной повелевать невозможно», — заметила Сенти. «Оседлать ее можно, не спорю. Можно направить, но над скипетрами волны смеются. Есть силы, которые нам не подвластны». «Люди говорили то же самое по поводу молний. Когда стена рухнет, я стану Александром Норсом, укротителем демонов, а ваша замшелая церковь останется, как ей свойственно стоять у заднего фасада истории. Я отнюдь не гений, но я провидец. Вы владеете языками, у вас есть знания, вы дисциплинированы. Давайте работать вместе. Мы сможем творить чудеса». «Довольно», — прервал его Менчу. «Мы уходим». «Так что, Асанти?» «Или вы, инспектор Брукс, у вас есть скрытая глубина, и я могу научить вас ими пользоваться». Сэл отвернулась. «Спасибо, мне и так хорошо». «Святой отец слишком закоснел. Но если кто-то из вас захочет перейти на сторону победителя...» «Что же, предложение остается открытым, и компенсация будет первостатейного толка». Влажные темные глаза Менчу блеснули. «Вам не победить», — произнес он, — А Санти вытянул руку, пытаясь его остановить, но он ее проигнорировал. «Я уже видел сотню таких, как вы. Говорите о революции, а на деле рветесь к власти. Меня от вас тошнит». Норс отступил на шаг, наморщив лоб с выражением невинной озадаченности на лице. «Прошу прощения», — раздался низкий голос. «Боюсь, вынужден просить вас троих покинуть помещение». Их было четверо, все скроены по лекалу, по которому, как казалось, сел Людей не краят уже давно. Плечи такой ширины наверняка вышли из моды еще во времена Геракла. «Да, конечно», — отозвалась она. «Мы и сами собирались уходить». На ринге окровавленный боксер уклонился от прямого удара и трижды впечатал кулак сопернику в лицо. После четвертого удара по корпусу тот согнулся пополам. Потом последовал несколько кроссов по голове. Соперник упал под жидкие аплодисменты». «Прошло лучше, чем я ожидал», — заметил Минчу, когда катер службы безопасности высадил их на причале. «Вы отлично держались святой отец». «На мой взгляд, ты малость переборщил», — ответила Санти, «я бы с ним запросто управилась». Сел прислонилась к какой-то стойке, сбросила левую туфлю и вращала стопой до тех пор, пока не раздался хруст. План был не в том, чтобы с ним управиться, а в том, чтобы его разозлить, вернее, чтобы разозлить хоть кого-то». «Артура действительно слишком легко злится». «Я», — сказал отец Менчу, глядя на уходивший катер, «не слишком легко злюсь, просто я неравнодушный». Еще какой, дорогуша!» Они отыскали у причала открытый допоздна ресторанчик, поужинали долмой, шариками обжаренного теста и осьминогом, дождались возвращения Лема и Грейс. «Как оно там с охраной?» — спросил Сэл, когда те уселись. «Мы все отвлекали Норса, надеюсь, у вас было время поработать». «Дело не во времени». Грейс закинула в рот последний шарик. «Я закинула удочку, но ни один охранник не клюнул». «Чёрт!» — огорчилась Сэл. «Ладно, действуем по запасному плану». «Я этого не говорила». Сэл моргнула. «Что?» Грейс бросила быстрый взгляд вправо, на Лема. Тот отвлекся от еды, чтобы свериться со счетчиком калорий на телефоне. Заблокировал телефон, разрезал далму пополам и засунул одну половинку в рот. Начал жевать». По челюсти перекатывались мышцы. Проглотив, ухмыльнулся. И что, поразилась Сэл. Лям вытер пальцы, достал из кармана фрака свернутую коктейльную салфетку. У меня появился крот, нам повезло. Они с соседом по комнате заступают на смену завтра на закате. Зайду к нему пораньше. Он говорит, что может спроводить соседа из гостиницы. Я беру на себя этого парня, Грейс соседа, и мы вдвоем заступаем на смену. Все просто. А другие охранники не переполошатся, если не узнают своих сменщиков. «В обычной группе приплошились бы», — ответила Грейс. «Но тут сборная компании из разных контор. Никто никого не знает. Многих вообще наняли только на завтрашний вечер». Норс задумал что-то серьёзное. «Завтра солнцестояние», — пояснила Санси, отхлебнув добрый глоток пива. «После заката лучше расположение звезд для проведения ритуала». «Грейс, Лем, но ведь вы заступите на смену только после заката. Мы не успеем проникнуть в лагерь и остановить его». Сэлл нахмурилась. Нужен запас времени. Лем поразмыслил над второй половинкой далмы, пожал плечами и съел ее тоже. Думаю, я смогу их слегка замедлить. В предрассветной дымке Норс едва не проехал мимо лагеря. Нахмурился. По идее, прожекторы должно быть видно с дороги. «Давай назад», — сказал он служанке. «Вон там поверни». Когда они оказались у ворот, солнце почти полностью выжгло клубы низкого тумана. Охранники вытянулись по стойке смирно, винтовки на плечах, под глазами темные круги. Сэр. Норс вышел из джипа. Под туфлями из лайковой кожи хлюпала грязь. «Почему огни погашены? Что случилось?» «В полночь электричество отключили», — доложил охранник. «Жгли топливо в генераторах, пока не остался только резервный запас. Потом вырубили свет и удвоили патрули. После отключения никто не входил и не входил». «Должны были позвонить ему, но он оставил распоряжение не беспокоить, если нет угрозы шатру. Ему нужно было как следует выспаться, помедитировать, возжечь благовоние на крыше, прочитать заклинание подготовиться. Все это царапалось в черепе, жегло глаза». «Электропитание так и не подключили. Аварийная бригада начинает работать в восемь. Мы позвонили по их номеру. Никто не отвечает». «Прекрасно», — ответил Норс, хотя ничего прекрасного в этом не было. Он сообразил, что это происки охотников. «Резервное топливо сохранили?» «Да, сэр». «Значит, будет энергия, чтобы открыть проход и продержать открытым всю ночь?» «Отлично». Он вступил руки за спиной, посмотрел вниз, вверх. «Позвоните в аварийку. Пошлите людей за новым запасом топлива. Ночью в лагере должно быть электроснабжение любой ценой». «Да, сэр». Он вернулся в джип и, дожидаясь, когда «откроют ворота», заковыристо выругался. «Неприятности?» — спросила служанка, будто два подвешенных на веревке ножа звякнули друг от друга. «Пока нет, но будут, если не поостеречься». Джип запрыгал по ухабистой дороге, которую его люди проложили через поле Альхадовса. Как бы ему хотелось, чтобы служанка умела высказывать собственные соображения, составлять планы, которые станут для него неожиданностью. Жаль, что Асанти не приняла его предложение. Путь от Солдаун-Мэннера до острова Родос оказался долгим и одиноким, и слишком много людей осталось на этом пути лежать в собственных освещенных пламенем комнатах. «Без электричества мне придется творить финальные заклинания вручную. Следи за шатром. Охраняй лагерь». Она припарковала машину и ответила «Да». В утреннем свете шатер выглядел серым, на плотной ткани блестела роса, но замочил руку, когда отдёргивал полок. Шланги, и провода, лестницы Иакова и аковые серебряные трубки, наполненные переохлаждённой смесью антифриза и крови. Все аксессуары магали пились к краям шатра, оставив в середине голое пятно, пересеченное еще дюжной проводов, которые были подсоединены к серебряному кругу. Круг, в свою очередь, обрамлял зеркало. Все приборы и системы, за исключением зеркала, были стандартными. Насколько стандарты возможны в такой работе? Они были заранее опробованы, и те, кто их опробовал, пока не умерли. Приборы эти усиливали и концентрировали силу. Только идиоты доверяют предметам, производящим магию самим по себе. Но усилители — вещь полезная. В былые времена целому монастырю культистов случалось собираться, чтобы продекламировать одно-единственное заклинание, в которое они вливали свои голоса и кровь. В наши дни такое уже не годится. Индустриализация положила конец древним гильдиям и культам, мистическим в том числе. Но зеркало? Другое дело. Без него никак. Один из основных законов магии — принцип соответствия. Подобное притягивает подобное. В основе своей магия — разновидность фокуса. Если говорить быстро и на нужном языке, может убедить мир в том, что два схожих предмета совершенно идентичны. Рыцари святого Иоанна почти не оставили описание древней библиотеки, некогда находившейся там, где теперь простирались поля Аль-Хадовса. Они не хотели, чтобы в Ватикане узнали про их позорное предательство. Пусть и в глубине своей добро -намеренное. Кроме того, они не могли забрать с собой кодекс Умбра, когда бежали с Родоса. Демоны, заключенные в книге, восстали против затащения. Слишком велик был риск, что они вырвутся на волю во время долгого странствия на Запад. И потому рыцари воспользовались силами, почерпнутыми со страниц книги, и заставили библиотеку поглотить саму себя. Отвязали ее от причала как этого мира, так и любого иного. Это-то он и постиг, прозревая тьму. А истинный ключ обнаружил в по сути, своей дневнике монаха-англичанина, в котором описывались обряды прохода. «Проходим через притвор, смотрим на свое отражение в благословенном зеркале. Рама его вырезана из оливкового дерева с этого острова. Само оно из стекла, выдутого на этом же острове, покрытого амальгамой из освещенного серебра. В свете из этого зеркала обнажаются наше прегрешение. Через него входим в святилище книги». Изготовить зеркало оказалось просто. Оливковое дерево нашел в роще Альхадовса, а в нынешние греховные дни прикупить освещенное серебро проще простого. Зеркало, уродливое, кривоватое, поблескивало в центре шатра, отбрасывало бугристые и отражения. Но когда наступит ночь, оно сослужит свою службу. Приборы не заработают без электричества, но пока питания нет, можно готовиться по старинке. Альхадовс лежал перед зеркалом, упокоенный в собственной коже. Норс спалил его из лейки. Кожа саван жадно впитала воду. Человек внутри передернулся. «Не переживай», — утешил его Норс. «Почти закончили». Он вытащил нож. Пустил в сукровь. Разумеется, раздались крики, но приглушенные. Можно не обращать внимания. У джипа, который отправили из лагеря Норса в город за топливом, На обратном пути спустило колесо. Сидевший на пассажирском сиденье человек вышел, встал на колени, осмотрел поломку и заворчал. «Ты где, мать твою водить учился?» Из кабины не ответили. Тот, что раньше сидел на пассажирском сиденье, вздохнул. С гражданскими охранниками всегда так. Каждый выдрючивается, изображает из себя супермена. Куда надежнее работать с бывшими сослуживцами или сослуживицами. Им ничего не нужно доказывать. Да и им тебе тоже. Он таких заданиях никакой надежности. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, как сказано в исходе: Сейчас запаску достану. Никакого ответа. Хотя бы платит неплохо. Он перекинул винтовку через плечо, подошел к багажнику, стал отвинчивать запаску. Покруг его горла обвелась рука, начала сжимать. Он попытался заговорить, но дыхание пресеклось. Попытался швырнуть обидчика на землю, но тот оказался силен. Мир померк. Грейс опустила наемника на землю, на глазок, прикинула его вес, вытащила шприц, воткнула в шею. Закинула наемника в багажник, потом стащила другого с водительского сиденья, бесчувственного, как и его товарищ. Поменяла колесо, проколтая погрузила в багажник вместе с неподвижными телами. На дереве у нее над головой пила птичка какого-то пыльного цвета. Ты на три секунды побил свой прежний рекорд по усмирению двух громил и замене колеса. Раздался у нее в наушнике голос Лиама, когда она включила первую передачу. Но пока еще рано, можешь не перенапрягаться. А ты очень, кстати, вырубил электричество. Ты так можешь всегда и везде? Надеюсь, нет. На местной подстанции программный пакет древний. Они несколько обновлений пропустили. Но как разберутся, что я нахимичил починит. То есть они облажались? «Я бы всяко нашел способ. ВСЛ тут не единственная умницы. Она свернула на боковую дорожку в сторону сарая, где они заранее решили складировать обездвиженных наемников. «Ты больно задеристый стал. В чём дело?» Наушники, молчание и треск помех. От чего это ВСЛ? Расы стали лучшими подругами?» Она припарковала джип, зашла в сарай, вернулась с холщевыми мешками и мотком прокорда. Прокорд, штука надёжная». Прочная, дешёвая, хорошо завязывается в узлы, не махрится, если резать, а если и махрится, срез можно подпалить зажигалкой. На большую часть технологических достижений, появившихся с тех времен, которые Грейс предпочитала называть старыми добрыми, с 20-х годов, которые она провела дома в Шанхае, она смотрела как минимум с подозрением, но для Паракорда делала исключение, отмерила его, наматывая на руку. Трение между коллегами — бессмысленная трата времени. «А у меня его в запасе мало», — не стала она добавлять. Где-то с горящей свечи капал расплавленный воск. Жизнь её сгорала с каждой минуты бодрствования. Они с Лемом проработали бок о бок много лет, в смысле, по его меркам. Однако он уважал ее частную жизнь и так, пока и не узнал о свече и её проклятие. Сэл все знала уже не первый месяц. Наглая она ужасно. Отказывается соблюдать традиции, очередность, личной границы Грейс. С другой стороны, обнаружив, как Грейс одиноко, сел потянулась к ней. Почему к ней, не к нему?» Грейс, отмерив, обрезала веревку. «За те три года, что я в отряде, ты мне ни часика не выделила». Продолжал он. Ну, «Ладно, я уважаю профессионалов. Но тут вот подумала, а может, ты только со мной так? Я тебя чем-то обидел? Ты меня недолюбливаешь?» «Нормально я к тебе отношусь. Мешки для рук и ног, повязки для глаз. все обвязать веревкой не слишком туго». Она вскинула первое бесчувственное тело на плечо. Наверное, у Сэл просто характер легкий. Бродя с Асанти по средневековым закоулкам в центре города Родоса, Сэл не придумала реплики лучше, чем... То есть вы с Норсом этого того? Архивариус презрительно взмахнула ладони, будто отгоняя шавку. Ничего ему не обломится, да и вообще он как там... Это по-английски беспардонный хрен? Он младше моего среднего сына. Менчу они оставили в гостинице перепроверять и благословлять оборудование перед вечерним нападением. Насколько Сэл было известно, ни у кого не было убедительных доказательств того, что эти благословения работают. С другой стороны, убедительных доказательств обратного тоже не было. Сэл хотела было закрыть тему, потом передумала: Ты рано начала. Я все рано начала. А Санти подняла глаза на каменные стены, смыкавшиеся у них над головами. Это неправильная дорога ко дворцу великого магистра. Знаю, ответила Сэл, просто я хотела посмотреть, что тут еще есть. В наших поездках редко удается осмотреть достопримечательности. А Санти рассмеялась. Это мне напоминает давние дни в академии. Едешь по красивым местам по всему миру, и весь день торчишь в конференц-зале, таком же, как и все остальные. Узкая улочка вывела их намощенную булыжником площадь у городской стены. Уму непостижимо, что они простояли так долго. «В те времена крепости строили на века», — откликнулась Асантия. «Рыцари святого Иоанна веками защищались от торжения, вернее, если быть совсем точными, веками защищали место, в которое вторглись от контратак и скопили кучу награбленного добра. За этот остров они цеплялись, как орел за черепаху. Но в итоге Сулейман великолепно их все таки одолел». Асантия моргнула, отгоняя воспоминания о далеком прошлом. «Мистер Норс меня решительно не привлекает». «Ну и ладно». Взгляд Сел скользнул с крепостных стен вниз, на приземистое каменное здание, караулку или кардегардию. «А это что?» Не дожидаясь ответа, она ринулась через улицу, едва не попав под колеса, летевшая мимо Ауди. «Должна признать», — добавила Санти, нагнав коллегу, «что как соперник он мне импонирует, когда бы братство давало мне ту же свободу, которой пользуется он». Сэл, поднявшись до середины лестницы, обернулась. «Тебе хочется убивать людей и воскрешать зомби?» Двое местных озадаченно глянули на нее. Сэл расплылась в улыбке, помахала, они зашагали дальше. «Будем надеяться», — решили, что не так поняли английские слова. Асанти купила у торговца фруктами корзиночку вишен и зашагала вслед за Сэл по ступеням. «Нет, конечно, хотя если бы эти занятия считались нравственными, я с удовольствием попугала бы некоторых людей». Она положила ягоду в рот, проглотила, выплюнула косточку через перила. Сэл гадала про себя, много ли среди жертв Асанти оказалось бы членов братства. «Да, свобода, с которой он исследует магию, кажется мне занимательной. Мы стоим на пороге двух вариантов будущего — утопического и катастрофического. И они борются между собой. Норс в определенном смысле прав. Братство и подобные организации могут сохранять статус-кво лишь до определенного момента, если нынешний наплыв мистических явлений — не сезон бурь и не прилив, а подъем уровня моря, исключено, что на приобретение необходимых знаний у нас уже остались даже не десятилетия. Возможно, что и не годы. Ничего себе. «Одно ясно, у наплыва магии может быть лишь один исход», произнесла Санти, разглядывая вишни и площадь. «Некоторые представители братства, безусловно, верят или хотели бы верить, что наши травмы предвозвещают второе пришествие или подобное мессианское событие». Серьезно? Не столь многие, как в определенных протестантских кругах в твоей стране, однако я слышала от некоторых подобные рассуждения, в определенном смысле это обнадеживает. Иерархии убеждены, что события развиваются согласно предначертанному плану. В 90-е годы, если помнишь, было одно кино, в котором глобальное потепление оказалось результатом заговора пришельцев альтернатива то есть то, что мои доклады читают, но игнорируют, поскольку систематические изменения проводить сложно, а текущее, дадим ей гордое имя, схема вроде как работает в целом. А Санти поискала на небе нужное слово. Не радует. Свобода, которая обладает Норс, меня привлекает. Богатство позволяет проводить исследования, как ему заблагорассудится, и без последствий, помимо, разумеется, общих летальных побочных эффектов, обращения к магии. Но их ему, похоже, до сих пор удавалось избежать. Везет же некоторым. А почему бы тебе не поработать вне системы? Асанти обернулась к сел склонив голову на бок и приподняв одну бровь. Я же не предлагаю переходить на другую сторону. Просто уверена, что у тебя есть свои основания более веские, чем просто «да я могу вляпаться». Это сложный вопрос. «Вишенку?» Она протянула ее сел та съела. Ягода была скорее сладкой, чем кислая. Спелая, свежая, ароматная. Вишни примерно отсюда и происходит С одного места на побережье. За Геляспонтом и Трое. Состровка Со поменьше этого. Круто! Жуя откликнула Сэл. Я ведь тогда, знаешь ли, могла солгать, так солгала. Ты мне доверяешь, а самое смешное, что я и сама себе доверяю. Я же умная, привыкла мыслить грубо и по большей части правильно. В прошлое часто оказывалась права, хотя и не всегда, но как я могу узнать, лгу я себе или нет? Если мне кажется, что где-то нужно поступиться принципами, пойти на определенные риски. Откуда мне знать, права я или слушаю на демона в ухо? Разум плохо осмысляет собственное движение. А вот что касается тебя и Артура, и Грейс, и Лема, вы мне не безразличны. Вам я не наврежу. Если вдруг поймаю себя на том, что забыла это и списала вас приемлемые потери, значит, я сбилась с дороги. Как и тяните растяжки у Лема, проверки на одержимость. Типа того, согласилась Ассентя. Мне грозят собственной опасности. Если уж ждено мне быть частью этого потайного мира, то лучше, чтобы рядом были друзья. Скажу честно, бывают дни, когда мне очень хочется, чтобы все это оказалось вымыслом, а я, мол, просто собираю в какой-то научной библиотеке оккультное знания из чистого любопытства. Можешь и тут попробовать. Сэл большим пальцем указал через плечо на раскрытую дверь на верхней площадке лестницы. Публичная библиотека Родоса. Тут сказано, здание относится к временам рыцарского ордена. Подумаю. А Санти выбрала две вишни. Одну съела, другую передала сэл. Пойдем поглядим, во что там ляпался Артура. Я заявил Лем, поднимаясь по лестнице в гостиницу. Совершенно изумительная личность. Что, правда? Пробился ему в ухо сквозь помехи, голос Грейс. Все, не успокоишься. «Я остроумный, обаятельный, умный мужчина, который не бросает друзей в беде». «У тебя есть еще одно ценное качество — непрошибаемость». Он в третий раз проверил номер комнаты, записанный на коктейльной салфетке, отсчитал двери до 314 -й. «Я просто пытаюсь понять, чем тебя так обидел, чтобы справиться». В коридоре никого, ни впереди, ни позади. Он посмотрел в экран телефона, проверил, как там его улыбка. Если не симпатичная, то уж всяко безобидная. Телефон обратно в карман, распрямить шею, повращать плечами, сделать нужное выражение лица, проверить, как закупорено шампанское. Он выбил сложную дробь на двери. Когда Тарик открыл, Лео ухмыльнулся попытался прогнать угрызение совести. «Привет». «Если хочешь знать правду, — прозвучал в наушнике голос Грейс, — можно, к примеру, так?» Твои унылые самокопания, бездарное иронизирование и дурацкие приступы угрызения совести меня несколько смущают. Он продолжал улыбаться от уха до уха. Сосед Тарика по комнате тут же смылся и оставил их наедине. Продолжая держать лицо, приказал себе Лем, когда Тарик пожал ему руку. Он разлил шампанское, они чокнулись бокалами. Тарик тут же осушил свой, Это у него был довольный. Потом лицо его обмякло, а за ним и все тело, Лем поставил свое нетронутое шампанское на стол. Губы, там, где он прикоснулся к жидкости с наркотиком, пощипало, потом они онемели. Через несколько минут пройдет. «Прости, Тарик». Он положил охранника на кровать, проверил пульс. Все в порядке. Не нравилось ему опаивать людей. «Понял, о чем я. Угрызение совести». «Ты там не забыл, на какую мы церковь работаем?» «Провинциальную церковь пушистых зайчиков и довольных акустических гитар Северного Вермонта?» «По-моему, Вермонт не провинция». «Ты знаешь, о чем я». «Погоди-ка». До него донеслись короткие всхрапывания и несколько отрывистых ударов плоти и кости, а плоть и кость. «Похоже, у тебя нет времени переживать по поводу конфликтов с коллегами». «Отдам, со мерси». На другом конце провода короткое рычание, звяканье металла, бетон. Лиам нашёл в шкафу форму Тарика и начищенные ботинки. Форма оказалась почти по размеру, а вот ботинки придется подогнать свои. «Не исключено, что это самый откровенный наш разговор за все годы совместной работы. А случился он только потому, что меня это достало». «У меня есть на то причина», — ответила она. И микрофон уловил завывание чего-то тяжелого, пролетевшего, по всей видимости, возле самой головы Грейс. А после донесся мужской голос, ругавшийся, кажется, по-турецки. «Я уже давно пришла к выводу, что говорить о себе — это напрасная трата времени, знаю». Он вылил остатки шампанского в раковину, протёр бутылку тряпочкой и вышел, извиняющимся жестом, попрощавшись с бесчувственным тариком. Ведь Бог, у меня есть собственные тайны, они у каждого есть. Я чувствую, что между вами, Сэл, возникло взаимопонимание. Где я третий лишний? Откуда бы оно ни взялось? Просто попробуй на минутку вообразить себе, что я при этом испытываю». «Спускайся сюда!» — откликнулась Грейс. «И садись в машину». Из всех секретных заданий Грейс меньше всего любила проникновение на вражескую территорию. Если противник нормально подготовился, это почти гарантированный провал. Ей нравились тени, нравилось подкрадываться сзади. Если такого не случалось, то что ж? И в драках есть свое очарование. Но проникновение... Тут ты выглядишь подозрительно и не спрячешься. Нужно двигаться и действовать так, будто ты на своем месте. Что, понятное дело, совсем не так. У Норса, по счастью, не было военной подготовки. А нанять соответствующего советника ему не позволили. То ли самоуверенность, то ли спешка. Когда на закате дня они с Леомом подъехали к лагерю на машине Тарика, объяснение, которое выдал Леом — Тарик с напарником патрулирует лес, а нас послали к воротам — никого не смутило. Закончившие смену охранники сказали им, где поставить машину, и отправились в палатку-столовую. Грейс не впервые в жизни подумала, сколько же есть на свете систем, которые можно запросто вырубить двумя обманными действиями. На небе появились звезды. За спиной Грейс чихнул и завелся генератор. Она вытащила фонарик, направила луч света на горный хребет. Трижды мигнула. Увидела ответную вспышку. «Отлично. Сэл и остальные на месте». Когда коллеги подойдут, они с Лемом запустят их внутрь, и если повезет, те доберутся до центрального шатра незамеченными. План безумный, но может сработать. Потом раздался щелчок. «Бросай фонарик!» — произнес голос Гравий и китайские колокольчики. «И оружие! А то он умрет. Крестик одновременно сжёг и леденил кожу Грейс. Она выпустила фонарик, медленно расстегнула кобуру, отсоединила магазин, отбросила и его, и пистолет. Невелика потеря. Ей этот пистолет никогда не нравился. Впрочем, ей не нравилось любое оружие. «Ко мне повернись! Медленно!» Штука, которую держала Лема, обхватив пальцами ножами его горло и приставив пистолет к его виску, ничем не напоминала человека. Лицо, как невыполненное обещание. В глазах щелкали, перефокусируясь красные линзы. Между пластинами, заменявшими собой зубы, стекала струйка темное масло. «Гомункул!» Вот почему служанка Норса выглядела смазанной на кадрах из гостиничного номера. На ней не магическая одежда, у нее нет магических способностей, она сама магия. А вот что до бойцов, стоявших по обе стороны от гомункула, они были самые обыкновенные люди, того, что спутница их вовсе ни человек не замечали. Или им было все равно? Винтовки они держали на готове. Норс, видимо, использовал заклинание, благодаря которому этот гомункул казался человеком тем, у кого нет серебра на шее. Чтобы не объяснять, что это за демон, всем наемным работникам. Грейс магию терпеть не могла. В другой ситуации она, возможно, и завалила бы эту штуковину. Но тут не успеть. Она перережет Леому горло или пустит ему пулю в лоб. «Прости», — извинился Леом. Она подняла руки и, проявив милосердие, не стал смотреть ему в глаза. «Сдаюсь». Руки Грейс сковали наручниками за спиной. Гомункул за всеми следила и отпустила Леома только после этого. «Пошли!» — сказала Гомункул. «Он хочет видеть вас обоих!» Грейс, владевшая множеством языков, чертыхнулась про себя почти на всех. «Чёрт!» — в сердцах произнесла сэл и передала бинокль Асанти. «Их ведут в главный шатёр», — заметила Асанти. Гамункул взял лемо в заложники. Может, Гамункул еще облажается. Может, Норс не знает, на что способна Грейс. «Вряд ли», — заметил Минчу. «Магия взывает к магии. Эта штуковина не даст Грейс возможности подраться». Он нахмурился. «Зато она занята ими, а значит, нас не сможет остановить. У нас есть джип. Можем снести ворота и подъехать к шатру». «Да ну, святой отец!» Сэл покачала головой. «Грейс же сказала...» что в лоб это место не возьмёшь». Асанти опустила бинокль. «Остался единственный путь». «Нет», — откликнулся Менчу. «Я понимаю твои нежелания, но...» «Каждый раз, когда мы прибегали к магии, она пыталась нас убить». «Выбора у нас, по сути, нет, разве что ты, может быть, захочешь сразиться с мистером Норсом уже после того, как он получит книгу? Без Лема и без Грейс». Менчу медленно бродил туда-сюда по обочине, пока не подыскал слова. Даже если воспользоваться магией, как именно? На стороне Норса время, машины, инструменты, знания. «Мы — слуги церкви», — возразила Санти, «Как и рыцари. Тут у нас перед ним фора. Нам нужно место, так или иначе связанное с библиотекой рыцарей святого Иоанна, например, кабинет во дворце великого магистра, архив или сокровищница, место, где есть зеркало». «То есть...» Ты предлагаешь ближайшие два часа незаконно проникнуть в одну из основных исторических достопримечательностей Родоса, причем без Грейс и Лема? — Есть предложение получше? Между священником и архивариусом повисло злое напряженное молчание, и Сэл пришлось заставить себя выговорить. — У меня есть. Мисс Чен, мистер Дойл, Норс приветствовал их широким жестом, не отрывая, впрочем, глаз от приборной доски. «Как любезно, что вы к нам присоединились!» Он повернул ручку, и песнопение, заполнявшие комнату, выровнялись по тону и темпу. «Устраивайтесь поудобнее!» Шатёр был ярко освещен. Помимо Норса и его машин тут никого не было. Перед тусклым зеркалом в кольце проводов стояли два стула. «Сесть!» — Приказала Гамункул. По шее Леома сползла, запятнав рубашку, струйка крови. То ли коготь соскользнул, то ли он вдохнул слишком глубоко. Перед зеркалом лежал фермер, запеленутый в собственную кожу. Грейс перехватила взгляд Лема, села. Гомункул подвела Лема к соседнему стулу. Когда пальцы ножи отпустили его горло, он попытался дернуться назад и напасть на гомункула. Она стукнула его пистолетом по виску, и он упал на сиденье. Гомункул отошла, держа Лема на прицеле, и заняла позицию там, откуда могла видеть обоих и в случае надобности пристрелить. Грейс выжидала. Лиам рядом с ней истекал кровью. Песнопения зазвучали громче. В прозрачных трубках по углам шатра забулькала жидкость. Грейс не хотелось угадывать, что это за жидкость. У нее были сильнейшие подозрения, что она и так это знает. Норс нахмурился, подкрутил ручки на панели, которую Грейс приняла за микшер. Звук не изменился. Однако она ощутила какое-то движение у себя в костях и в крови. «Просто удивительно, на что способен механический турок», произнёс Норс, хотя его никто не спрашивал. «Магия любит человеческие мозги. Для нее это любимая оперативная платформа. Когда-нибудь у нас появится для этих целей искусственный интеллект, селективная имитация мозговой деятельности, и мы сможем проводить масштабные параллельные песнопения. Пока же простые задачи лучше всего решают именно люди, которым выдается компенсация. Столь незначительная» за сдачу в аренду их мозгов. Пример тому повторяющиеся часовые песнопения по скайпу, сведённые с помощью синхронизирующей дорожки. Он двинул бегунок, музыкальные вибрации стали резче. Важно разобраться с запаздыванием. Отсюда микшер, а также, как выяснилось, существует ряд второстепенных эффектов для фокусировки или отсечения которых можно использовать кровь и прочие гуморы. Отсюда все это. «Машинерия. оккультиста все проще и традиционнее. Но их кормить и обхаживать? Тут и человек побогаче моего разорится. Я предпочитаю современные методы». Грейс выжидала. Лиам наблюдал за Норсом и его гомункулом, пылая праведным гневом, который Грейс понимала, но отказывала себе в удовольствии разделить. Аппаратура побулькивала. «Никаких вопросов, никаких заверений, что мне это не сойдёт с рук? Я рассчитывал как минимум на беседу. Грейс улыбнулась ему. «Ну, дело ваше, я привык работать в одиночестве». Он почти час колдовал над пультом, иногда принимаясь негромко напевать в такт песнопением, затыкая пальцем одно ухо, чтобы проверить тональность. голове у Грейс крутили слова, трепыхались в крови. Наконец Лиам взревел от боли. «Прекрати, сволочь!» Норс щелкнул переключателем. Песнопения смолкли. «Нет, что-то не так». Она по-прежнему ощущала крючки в сердце, червей под кожей, однако, напев изменился. Вибрировал не воздух, а некая иная субстанция. Грейс поморщилась. Когти скрепли по классной доске мира. Шатер пульсировал и раздувался, будто животное, гниющее изнутри. Кривое бесформенное зеркало в центре шатра не было больше ни кривым, ни бесформенным. Поверхность стекла, прежде бугристая, сделалась гладкой точно искусственный водоем. Рама выглядела крепко, несгибаемой. Норс отвесил поклон. Никто не зааплодировал. Норс опустился на колени рядом с земледельцем. Лезвие ножа прочертило красную линию по центру плоти, там, где раньше было лицо. Приблизившись к зеркалу, Норс вытер пальцами кровь с клинка и нарисовал на стекле круг. Когда круг замкнулся, стекло исчезло. За рамой зеркала Грейс увидела поблескивающий камень, шахматный пол и свет. Она могла его остановить. Даже если гомункул — Пальнёт в нее из пистолета, она, возможно, опередит пулю. Если только Норс не выставил иной защиты. Если ей плевать, что Лем погибнет. Вроде и ладно, на кону судьбы мира. Что же остается делать? Остановить злодея или спасти друга? Норс шагнул в зеркало. Грейс лишь посмотрела ему вслед. Проникнуть в публичную библиотеку Родоса оказалось проще, чем Сэл ожидал, по крайней мере, до тех пор, пока не сработала сигнализация. «Хорошо то», — заметил Менчу, когда они бежали мимо абонементной стойки, озарённой миганием тревожных ламп, что магия не требует сосредоточенности или тишины. Ему пришлось орать во весь голос, чтобы перекрыть вой сирены. «Вообще-то кража со взломом — не моя работа», — заметила Сэл. «Я не виновата, что злой маг взял в заложники нашу боевую группу». «Сама такой план предложила», — ответил Минчу. Сэл подумала, что он мог бы вообще-то ей на это и не указывать. «Сюда», — Асанти повела их по современной лестнице. Тут хотя бы вой сирена не отражался от голого камня. «Времени у нас мало», — заметила Сэл. «Скоро копы заявятся». «Мы почти на месте». «Что мы вообще ищем? Какой-то древний артефакт?» «Не совсем», — ответила Осанти и открыла дверь женского туалета. Гудящие лампы дневного света озаряли казённую зеленую плитку. Менчу резко остановился. «А что?» В фрониках упомянута палата для очищения зеркалом, который находится в библиотеке, принадлежащей рыцарям святого Иоанна. Мы подобрались к ней максимально близко. Санти открыла сумочку, вытащила оттуда зажигалку, пакет швейных иголок, кисточку и серебряную рюмку, расставила на полочке под зеркалом в туалете. Если я не ошиблась, Норс своими усилиями, так сказать, вырыл колодец, приблизив наш мир к тому месту, куда рыцари, покидая Родос, отправили свой архив. Но мы можем вслед за ним нырнуть в тот же колодец и без его ресурсов. Она до черноты нагрела над зажигалкой кончик иголки, уколола себе палец, выдавила в рюмку каплю крови, облизала кисточку, чтобы та сделалась совсем тонкой, намочила в крови, нарисовала на зеркале круг и цепочку угловатых букв, не вполне греческих. Зеркало стало зеркалом. Асантия нагрела еще две иглы, передала их сел и менчу: «Нужно познакомить магию со всеми нами». Менчу бросил на Асанти и на иглу злобный взгляд, потом проколол палец. сел свою ранку ощутила не как боль. Для этого в крови было слишком много адреналина. А как тепло. Сконцентрировавшееся в красной капле, которую она добавила в рюмку Асанти. Наверху открылась входная дверь. Ноги в ботинках затопали по зоне общего доступа. А Санти всё прихорашивала свои узоры. Кровавый след полыхнул черным пламенем. Он льнул к зеркалу, точно к листу каучука. Но внутрь пробиться не мог. Наверху крики на греческом, резкие, отчетливые, Языка Сэл не понимала, но знала, что к чему. Приказ обыскать. А санти нахмурилась, размышляя. «Чего не хватает?» — спросил Минчу. «Исповеди». Слово это скатилось у Сэл с языка, прежде чем она сообразила... «Что сейчас скажет?» А Санти рассмеялась, как будто никакие ноги в ботинках и не топали по лестнице. «Ну, конечно!» «Нет у нас времени для исповеди», — отрезал Минчу. «В укорочном варианте понятное дело. Просто магию нужно подпитать. Сознайтесь в своём грехе, святой отец!» Она подалась к зеркалу и произнесла. «Мой? Гордыня!» Пламя возвысилось, зеркало прогнулось внутрь. Минчу вздохнул и тоже подался вперед. «Гнев!» Стекло пошло трещинами. Коп потряс дверь. Она не открылась. Сэл не понимала, кто ее запер. Коп всем весом навалился на дерево. Панели, задвижка, петли — все выдержала. Сэл тоже подошла к зеркалу. Она собиралась произнести вожделение. Это же наверняка засчитается. Но сама не расслышала слова, которое сорвалось с ее губ прежде, чем зеркало раскололось и утянуло их внутрь. В шатре Лем яростно смотрел на гомункула с пистолетом. Он высвободил руки из наручников. Это оказалось просто, нужны лишь булавкой время. Но как выскочить из-под прицела, он пока не придумал. Сквозь зеркало просачивался свет, струился, мерцал, напоминая пролитое машинное масло на закате. Норс был внутри. Сколько у него уйдет времени на поиски книги? Если переломать оборудование возможно, закрыть зеркало так, чтобы ему было не выбраться... Утопить его в этом чертоге чудовищ, которым рыцари спрятали свой архив. Может, тогда все это уже станет неважно. Может, он не сможет процарапать дорогу назад даже с помощью кодекса. Человеку свойственно надеяться. Пока им ничего другого и не оставалось. Это он виноват, безусловно. Не расслышал, как к нему сзади подкрался гомункул. А ведь наверняка были какие-то признаки. Он повернулся влево к Грейс. «Прости меня». Грейс уставилась на него, а потом взгляд ее скользнул в сторону — к без присмотра приборной панели. Он понял. Доберись туда. Несмотря на гомункула с пистолетом. Несмотря на неизбежность смерти. «С кем не бывает?» — сказала она. «Видимо, у нее есть план. Какой он не имел ни малейшего представления. Да, она сильная, да, быстрая. Но не настолько сильная и быстрая. Таких вообще не бывает». Когда их глаза снова встретились, он выждал один вдох, потом однократно моргнул. «Хорошо. Взглядом не скажешь? Я не врубился, что ты задумал. Надеюсь, что-то толковое. Я тебе доверяю», — сказал он. Грейс вся обмякла. Он знал эту расслабленность, провисание мускулов, готовых выполнять свою работу. Она тихо работала плечами. Руки ее оставались скованными. Он старался об этом не думать. Отмерил десять медленных вдохов и сделал рывок. Сел стояла на шахматном полу сводчатой каменной комнаты. Каменные полки, тесно уставленные книгами, тянулись вдоль стен, но книги были лишь намеками, воспоминаниями. Стоило отвести взгляд, они начинали колебаться. Неподвижно оставалась лишь одна книга. Сел не подозревала, что кодекс умбры такой маленький. Он лежал на каменной кафедре за спиной увеличенной фигуры, сотканной из золотого сияния, лицо которой клеймил теневой крест. Рядом с ней материализовались Менчу и Асенте. Или она только в этот момент их заметила. она против, тоже лицом кодексу и его стражу стоял Александр Норс. Сэл попыталась броситься к книге, но не смогла сделать ни шага. По ее телу будто прошел ток. Нет, не совсем так. С мышцами что-то случилось. Они отвердели и не повиновались. Она могла бы расслабиться, если бы постаралась. Растечься под кожей, стать чем-то иным. Совершенно иным. Она вспомнила ковер из пальцев и волосатую дверь, вспомнила гоблина в тесной квартирке в Мадриде и отмахнулась от искушения. Сосредоточилась на своих костях и коже. Она существует. Она человек. Пока. Вы пришли за книгой, произнес свет: Ибо нет здесь иных целей. Зачем взыскуете вы ее силу? Свет не двигался, но Сел чувствовала, как его внимание прочесывает ее кожу. Где-то в глубине, в груди, свернулся калачком какой-то тайный стыд или страх. Устроился в тень её существа, спрятался. Она попыталась заговорить, но не могла отыскать собственный язык. У Норса, похоже, таких проблем не было. «Я пришел продолжить труд старого магистра. Я призываю магию на службу себе и человечеству». «Он лжет! Голос Асанти звучал глубже и тверже голоса Норса. Она сделала шаг вперед, сохраняя полное самообладание, И пол библиотеки прогнулся под ее ногами. Он запятнал себя в поисках власти. У него нет ордена, нет товарищей, и разом его надломлен. Свет сиял безмолвно. Норс рассмеялся. Холодно, безрадостно. Ты о чем? А ты до сих пор не заметил, Алекс? Внутри тебя демон. Лео метнулся к панели, скорее летел, чем бежал. Горизонтальная линия над землей. Засвистели пули. Он не знал, каково это, когда в тебя входит пуля. Шрамы на его теле говорили о том, что должен бы знать, ибо стреляли в него не раз и не два. Но это было в период одержимости, и он сомневался, что демоны, или люди, в которых они вселились, ощущают боль так же, как обычные смертные. Но во всех прочитанных им историях говорилось, что ты при этом что-то чувствуешь. Он же не почувствовал ничего». Гомун Кол выстрелил еще трижды, но Лео уже добрался до пульта. Дыхание перехватило, глаза опущены. Крови нет, сердце несется в скач. Вот выступил всюду. Господи, Грейс. Он рискнул глянуть через край пульта. Она неподвижно лежала на земле перед своим стулом. Нет, не могли ее. Не могла она. Он бы этого не позволил, но... Руки ее были вытянуты вперед. Непонятным образом. И с ее плечами под курткой что-то было не так. Прямо у него на глазах суставы со щелчками вставали на место. Одна из кистей Грейс лежала перед ней на голой земле. Из нее текла кровь. Внимание Гамун-Кула переключилось на Грейс. Лям крикнул: Эй, уродина! Еще два выстрела, пульт разнесло в дребезге. Грейс пошевелилась. Демон. Этого не может быть. «Я бы не стала отрицать это так поспешно», — заметила Санти. «Кодекс был спрятан много столетий. Но, тем не менее, ты вычислил это место, причем сам один». «Я умен, У меня есть деньги и магия». «Они были и у других, кто искал эту книгу. Ты думаешь, что ты умнее, могущественнее и богаче хозяйки?» Норс заколебался. Очертания его размылись, и хотя он и не утратил равновесие, силуэт его покачивался из стороны в сторону. Он напоминал рисунок на флаге, который развивается на ветру. А Санти сделала шаг вперед. «Я их беспощаднее», — сказал Норс, напористе Других сковывает ослепляет традиция. «Тогда как твои глаза открыты, потому что тебе их кто-то открыл. На протяжении всей охоты ты опережал нас ровно на шаг?» «Я начал первым». «Ты знал, куда двигаться. нашел в архиве ту единственную книгу, которая могла тебе помочь». Убил Пифи в точности перед тем, как мы смогли задать ей вопрос, как тебя обойти. В мире полно странных совпадений, но в данном случае их многовато. Ты цепляешься за соломинку. Хочешь, чтобы я усомнился в себе? Я хочу, чтобы ты усомнился в себе, — подтвердила Санте, Ибо в голове у тебя сидит монстр, и он привел тебя сюда, потому что ему нужна эта книга, дабы призвать его друзей-монстров в игру. Я бы заметил. Нет, — откликнулась она, — не заметил бы. У тебя есть ресурсы, есть сила. Но если у тебя друзья готовы тащить от края пропасти, кто-то, кто мог заметить, что демон запустил когти тебе в мозг. Грейс двигалась стремительнее всего, что Лем когда-либо видел в своей жизни. Бросилась вперед и напала на Гамунпула, который закачался под ее весом. Грейс ударил его по ноге, металл погнулся. Лем и раньше наблюдал, как она дерется, но так она никогда еще не дралась. Это было не просто здорово. Это было неестественно, точно магия. Он, конечно, и раньше знал, догадывался, но не спрашивал, потому что, если спросишь, придется признать, что человек, сражающийся с тобой рядом, носит в себе ту же самую силу, которая забралась к тебе в голову и уничтожила твою прежнюю жизнь. Она владела магией, и она его спасла. Он услышал снаружи шаги. Подходили бойцы. Грейс отвлекла гомункула, а он, наверное, разобрался бы с пультом, но прикрыть ее было некому. При всей ее стремительности вряд ли она сумеет обогнать пулю. Да чтоб тебя! Он подобрался к пологу шатра и спрятался за одним из сосудов Норса, в котором булькала кровь. Внутрь вошел наемник, увидел Грейс, поднял винтовку. Лем выхватил у него винтовку и ударил его по лицу. Теперь он, по крайней мере, не сомневался, что поступил правильно. Норс снова утратил очертания. «Я изучил тайные пути силы. Демон отвечает на мои призывы. Магия подчиняется приказам». «Магия приказывает», — поправила Санти, «А ты подчиняешься?» «Нет». В его глазах плескалось неприкрытое отчаяние. «Загляни в свое прошлое, Алекс. Вспомни ту ночь, когда ты был один, тебе было страшно, и в ухо тебе шептал голос, суля свободу, суля власть. Ты позволил голосу повести тебя за собой. Он так тебя и ведет. Ведёт и сейчас. Кому нужна книга, тебе или голосу? Тебе было страшно, нечто заползло тебе по череп, и с помощью этого страха поработило тебя. Поправь меня, если я ошибаюсь». «Я...» Он попытался сделать шаг к книге и упал на колени. Попытался заговорить, но рот сделался чернильным мазком, и вместо слов оттуда исторгся безнадежный вой. Сэл едва не вырвала. Асанти шагнула к кафедре и к свету. «Эта книга принадлежит тому, кто не позволит ей себя поработить». Крест на золотой фигуре вспыхнул тенью. Асанти прошла сквозь свет, слегка согнувшись под его весом, будто на нее сверху падала вода. Но она прошла, и свет погас. Она дотронулась до кодекса Умбра, закрыла глаза. А когда открыла... Свет уж горел в ней, а она плакала. Минчу вытащил из сумки на плече саван, поднял повыше. «Ассанте, отдай мне книгу». Она обнажила зубы, не то чтобы в улыбке. Леому случалось горько размышлять о том, что бить людей, чтобы они не рыпались, куда труднее, чем принято думать. Даже Пегги Картер приходилось прибегать к старому доброму методу – раз врезал и вырубил. Не поспоришь, Лем действительно врезал первому наемнику прикладом его же винтовки, а потом поставил второму подножку, увернувшись от пули. Но пока он тянулся за винтовкой второго наемника, первый, понятное дело, поднялся, и внимание Лема переключилось, потому что первому пришлось ломать винтовкой колено, а потом переключился обратно уже на то, чтобы стукнуть второго прикладом по голове, уклоняясь от удара винтовкой. «Ха, черт!» Он за ножом потянулся. «Ладно, треснем его по горлу. Может, на этот раз?» Тут Лям сообразил, что слишком давно не смотрел на первого наемника. Тот успел дотянуться до кобуры и... Рука первого наемника переломилась у локтя с жутковатым хрустом. Над ним стояла Грейс. В руке пистолет, все тело в глубоких порезах, которые затягивались прямо у Леома на глазах. Грейс описал элегантный круг, заехала второму наемнику по виску, тот повалился... «Ты...» — сказал Леом. «Ничего себе! Можно мы это потом обсудим?» Из зеркала вырвался поток света. «Конечно». Она подняла пистолет и прицелилась. Свет погас. В шатре стояли Минчу Асанти и Сэл. Менчу держал завернутую в саван книгу. Зеркало за их спинами приняло изначальную форму и раскололось. На полу между рваных обломков гомункула лопнул кожный сверток. Раскрылся цветком. Внутри лежал человек и плакал. «Простите, что пропустили самое интересное», — сказала Сэл. Грейс открепила магазин, отбросила пистолет. «Долго же вы там болтались?» «А где Норс?» А Санти качнула головой. «Где-то в другом месте». Они вырвались. Был тяжелый момент, когда Грейс прикрывала их огнем, Лиам таранил огненным джипом забор, окружавший территорию, а Менчу проводил мистеру Альхадовсу сердечно-легочную реанимацию. Потом за руль села сел, но суть от этого не поменялась. Наконец-то вырвались, кодекс Умбра при них, завернут в саван и пока что не опасен. Альхадов с они отвезли в больницу. Настало время праздновать. Лиам принес виски, который незаконно протащил в ручной кладе. Грейс переоделась в вещи, которые, как минимум, не были заляпаны кровью, и побежала за другими напитками. Сэл первый час проработала диджеем, потом ее сменил Минчу. Выяснилось, что у святого отца в телефоне нет ни одного приложения, кроме тех, которые загружают при продаже. Зато есть 60 песен в стиле соул. Сэл пела и танцевала с архивариусом, разливала напитки, отпуская в них вишни. А почему бы и нет? «Они же победили!» «Откуда ты знала?» — спросила она у Асанти в перерыве между танцами. «А я не знала», — созналась-то. «Но и он не знал тоже». «Что?» «Мы с Норсом во многом похожи. Я ударила его в самое больное место, потому что оно и у меня больное. Действительно, по ходу наших поисков постоянно случались совпадения, но некоторые нам мешали, а другие содействовали. Скорее всего, Норса действительно соблазнил демон. С него станется. А где расчет примерен, там нередки совпадения». Как говорил Шекспир, она прислонилась к стене, прикрыла глаза. Разум самый надежный наш инструмент, Сэл. Он способен разъять на части что угодно, включая самого себя. Да я нарос продолжала петь. Через некоторое время для Сэл все это сделалось невыносимо. Она вышла на балкон, в каждой руке по бокалу, посмотрела поверх крыш на Агава, не подумала про подводные цепи. Эй, она не стала оборачиваться. К перелам подошел Лиам. «Ты как, в порядке?» «Нормально», — откликнулась она. «Ты мог погибнуть». «Вряд ли. Меня Грыз всегда прикрывает». «Даже теперь, когда ты знаешь, что она пользуется магией». «Не могу сказать, что я от этого в восторге, но...» Он допил свой виски. «Да ладно. У меня дурные воспоминания и о магии, и о демонах. Так что я не могу винить ее за то, что она помалкивает о своем прошлом. Но мы все должны заботиться друг о друге». «Наверное». Лёд, таявший в ее бокале, звякнул и сложился в новую фигуру. «Ну ладно тебе. Апокалипсис предотвращен. Наше главное достижение с тех пор, как... Ну, с тех пор, как я тут работаю». Он протянул ей руку. «Будем друзьями, ладно?» «Спасибо». Она взяла руку ощутила в ней знакомую силу. «Вот только день был длинный. Ты из-за меня едва не погиб. не нужно отдохнуть». «Конечно, замечательно». Судя по голосу... Ничего замечательного он в этом не видел, но и давить на нее не стал. «Побереги себя». Они вдвоем вернулись на вечеринку, и он остался, а она отправилась к себе в номер «одна». Я, дорога, тело горит, даже искрит, я не хочу Есть дом где-то, Не в этом мире, по крайней мере. Не в той части этого мира, которую тебе удастся при всем везении посетить. Помнишь, когда ты в последний раз видел солнце? Чувствуешь его тепло на лице? Если чувствуешь, ты, видимо, безопасности. Но даже если ты в безопасности, ты уж мне поверь, дом этот где-то есть, а в доме живет мальчик по имени Алекс. И в этом доме Алекс выбегает с криком из освещенной пламенем камина комнаты. Он бежит навстречу чему-то. Они пока не встретились. Сэл закрыла дверь своего номера. В темноте дошла до ванной, и эту дверь закрыла тоже. Лампа дневного света прорезала тени на ее лице. А сетку в открытом окне бились ночные мотыльки. Сэл посмотрела в глаза своему отражению. «Я знаю, что ты там», — сказала она осторожно, будто проверяя, способна ли произнести это вслух. Ничего не случилось. В библиотечном туалете был перебор. Но потом, полагаю, нужно было или победить сейчас, или уйти. «Верно?» «Не мог ты позволить Норсу узнать твое число?» «Стрекотали сверчки. А Санти правду сказала. Ты давал мне намеки, которые вели нас в почти правильном направлении. Ты отправил Грэйс и Лиаму на смерть, зная, что Гамункул их поймает, потому что тебе нужно было убрать их с дороги. Ты сделал так, чтобы мы нашли библиотеку. Ты сделал так, что я в нужный момент вспомнила, куда идти. Ты даже помог нам произнести заклинание. А я еще гадала, блин». У неё перехватило дыхание. Глаза жгло огнем, По щеке поползла слеза. Слезу она видела, но не чувствовала. А я еще гадала, почему на мне серебро так быстро покрывается патиной. Гадала, почему я голыми руками смогла закрыть твою книгу. Она ошиблась. Разум способен что угодно разъять на части, даже самого себя. Это просто стресс, страх. Остаточное свечение магии. И все. Верни мне, брата Сукинсен, закончить она не смогла. Глаза закрылись, а когда открылись, то превратились в озера крови, и из ее безъякого рта откликнулся пламенеющий голос. Нет. Конец одиннадцатого эпизода читала алё чё Si mete per kamno, mete di kamena, ta vás stresom trauram novinou, mestárny tramby bož, goni